Уланский переулок идет от проспекта Академика Сахарова к Садовой Спасской улице. Он получил название в XVIII веке по фамилии домовладельца Дьяка Уланова. Назывался также Дербенёвским. Стрельцы, находившиеся здесь Слободы, построили Церковь Николая Чудотворца, известна также как Церковь Николы Вольховца или в Новой Стрелецкой Слободе, 1711-1715 годы. Колокольня 1791 года, перестройка 1878 года, 1894 год, архитектор Быковский. Застройка 19-20 веков в целом маловыразительна, за исключением нескольких домов нечетной стороны. Номер 5902 год, архитектор Кекушев. Номер 13, 1866 год, архитектор Корнеев. Номер 15, 1909 год, архитектор Ушаков. На здании школы установлена мраморная доска в память о выпускнице школы Героя Советского Союза Ковшовой.